Как только стало известно, что девушка, пришедшая с севера, согласна защищать станцию, люди ожили и засуетились. Каждый старался что-нибудь сделать для Нюты. Кто-то нес еду повкуснее, кто-то нарядную чистую рубаху, как будто ей не все равно было, что натягивать под комбинезон. е ё собирали всем миром». Мура, как и обещала, рассказывала н ю т и что она увидит, очутившись на поверхности». Как только выйдешь, будет небольшая площадь. Раньше на ней палатки стояли, где торговали мороженым, газетами и продуктами, но незадолго до катастрофы их посносили. Так что прямо перед тобой будет большой памятник бойцам прежнего времени. Мужчины, женщины и даже одна лошадь. Это я к тому, чтоб ты не пугалась зря, а то еще подумаешь в темноте, что они живые». Нюта поделилась с ней своим наблюдением. Чем ближе к центру, тем больше увековечено вооруженных людей. «Видно, непростая была жизнь у людей в большом городе наверху». Женщина захихикала и произнесла совершенно непонятную фразу. «Ну да, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Это ты еще памятник Петру Первому не видела». Вообще Нюта заметила, что, получив ее согласие, Мура пришла в прекрасное расположение духа. «Конечно, ей-то что? Она остается на станции в безопасности, по крайней мере, пока. Ее, небось, еще и зауважают за то, что сумела так хорошо все уладить и уговорить меня. И всем будет плевать, что у их спасительницы просто не было выбора. И так пропадать, и этак». «Ты сначала не торопись, осмотрись», продолжала тем временем Мура. «За памятником будут расходиться на три стороны широкие дороги». Ну, прямо как в старой сказке, она опять захихикала. Стоит богатырь на распутье и гадает. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево сам погибнешь. Впрочем, коня у тебя все равно нет, так что особо терять нечего. Но направо все равно не ходи. Там здание высотное стоит, где прежде был большой полиграфический комплекс. Многие газеты и журналы там делались. А что теперь там творится, не знаю, но говорят, ничего хорошего. Несколько раз там привидение видели, высокий человек в черном костюме. Сталкеры его почему-то «черным журналистом» называют. Само по себе оно безобидное, выйдет, стоит и смотрит молча. А вот следом за ним начинают выползать другие сотрудники, уже из плоти и крови, с зубами и клыками». Он как будто командует всей этой шушерой. Одним словом, правая дорога не для тебя. Тем более, что чуть выше Ваганьковское кладбище, а хуже мест в Москве немного. — А как я пойму, что это привидение? — спросила Нюта. — Ну, журналист этот. Может, это кто-нибудь из сталкеров? Во-первых, сталкеры не ходят в костюмах и галстуках. Мода у них, понимаешь, немного другая. А во-вторых, запомни важное правило. Если на поверхности увидишь человека без противогаза, значит, это уже не человек». Нюта потрясенно кивнула, вспомнив отшельника из оврага, а Мура продолжала. «Прямо пойдешь, совсем пропадешь. Там бульвар как бы. То есть это раньше был бульвар, а сейчас дебри непролазные, где всякая нечисть гнездится». «А еще дальше, в ту сторону, река!» Нюта вздрогнула. «Вижу, об этом тебе можно не рассказывать», — заметила женщина. «Ну и самое главное, налево пойдешь, к зоопарку придешь, если успеешь, конечно. Там будет такая улица широкая, а потом с левой стороны увидишь изгородь из желтых прутьев, кое-где проломленных. Как увидишь, лучше сразу на другую сторону и бочком-бочком в тени домов тише мыши пробирайся». потому что за изгородью как раз пруд. А кто сидит в пруду, тебе наверняка уже рассказали. Я уж не говорю об остальных, которые на территории хозяйничают». Нюта кивнула. «Но с другой стороны, — продолжала Мура, — ты должна на всякий случай знать, что там совсем рядом есть еще входы в метро. Справа будет небольшой круглый павильон «Краснопресненская». Там еще за ней высотка стоит, похожая на дворец, почти не разрушенная. Приметный ориентир. А если миновать зоопарк, то слева через дорогу будет вход на станцию баррикадная. Я не думаю, что ты туда доберешься, но на всякий случай лучше тебе это знать не помешает. А про зверя можете хоть что-нибудь рассказать? Зверь чаще всего находится возле ворот. Поскучнев сказала Мура. «Обычно его издалека слышно, но иногда наступает затишье, словно тварь куда-то отлучается. Ненадолго, правда. Мы попробуем тебя выпустить как раз в такой момент, чтобы было время осмотреться. Может, тебе и повезет. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь». «А если я его не встречу?» — спросила Нюта. «Ну, вдруг он сам уйдет?» «Это было бы слишком хорошо, — вздохнула красавица, — и на такое рассчитывать не стоит. Будем хотя бы надеяться, что он не бросится на тебя сразу, как выйдешь, и тебе удастся занять какую-нибудь стратегически важную позицию. Остальное — судьба. Но как он выглядит хотя бы? Этого мы, увы, не знаем. Я с ним не встречалась, а те, кому не посчастливилось, к сожалению, уже ничего и никому рассказать не могут». Комендант лично провел с Нютой краткий ликбез по обращению с автоматом и ручной гранатой. Даже устроил рядом со своей комендатурой что-то вроде тира и позволил девушке сделать пять выстрелов в нарисованную углем на листе фанеры мишень. Нюта ь позорно промазала три раза, на ч е т в е р т ы й зацепила самый краешек фанеры, зато пятый патрон исключительно по счастливой случайности попал точно в яблочко. Наблюдавшие за стрельбами обитатели станции отчаянно захлопали в ладоши, затопали ногами и засвистели, выражая свой восторг. Анюта лишь расстроилась, вспомнив слова Маши насчет чуда. Неужели люди настолько отчаялись и действительно верят, что от ее похода будет какой-то толк? Провожали спасительницу всей с т а н ц и ей от мала до велика. Несмотря на то, что время было позднее, притащили даже грудных детей, которые, само собой, крепко спали. л е н ю т ы возвели небольшую трибуну из каких-то ящиков, чтобы каждый мог видеть отважную воительницу. — т а т а предыдущая не в пример трусливее была, — переговаривались в толпе. — А это ничего, даже не плачет. Глядишь, и будет толк. «Собрались, как на праздник», — неодобрительно сказала Маша. «А у нас и есть праздник», — саркастически откликнулся кто-то из толпы. «Называется «Праздник общей беды». Тряхнув головой, Нюта ь обвела взглядом толпу. Она уже была в защитном комбинезоне, но еще не надела противогаз. «Может, у тебя есть какое-нибудь пожелание, которое мы можем выполнить? Скажи, мы все сделаем для тебя», — обратился к ней незнакомый человек, стоявший рядом. Толпа одобрительно загудела, и Нюта задумалась. «Чего можно пожелать перед смертью? Пить вроде не хочется, есть тем более». попросить разыскать мать на беговой. Вряд ли она обрадуется, когда узнает, что давно потерянная дочь нашлась, только затем, чтобы погибнуть буквально в двух шагах от нее, пожалуй, не стоит. Если случится чудо, и она останется жива, то найдет ее сама». Других желаний у нее не было, но разочаровывать этих несчастных людей, которые твердо настроились хоть как-то искупить свою вину перед ней, не хотелось. Тут Нюта встретилась взглядом со всхлипывающей Машей, и ее неожиданно осенило. — Я хочу, чтобы Вэл признал своего сына! — звонко произнесла девушка. Люди замерли. Нюта увидела, как вздрогнул стоящий поблизости Вэл. В глазах его сперва мелькнул ужас, потом какой-то непонятный восторг. Он протянул руки в ту сторону, где среди толпы стояла Маша с сыном. Мальчика подняли и начали передавать из рук в руки. Наконец его вручили Вэлу, и он высоко поднял ребенка над головой. «Смотрите все!» «Вот мой сын!» — крикнул он так, что под сводами станции прокатилось гулкое эхо. Маша плакала, люди вокруг аплодировали и оживленно обсуждали случившееся. «И все-таки ты наша, Индиго!» — усмехнулась стоящая рядом Мура. «Не можешь без эффектов! Но вообще-то это ты хорошо придумала. Теперь он должен будет заботиться о мальчике, и, думаю, это ему самому пойдет на пользу». «Давно пора повзрослеть, а то полголовы седины, а в душе сущие дитя!» Люди продолжали хлопать в ладоши, и, глядя в их глаза, Нюта как бы увидела себя со стороны. Молодая, отважная, красивая девушка с рассыпавшимися по плечам защитного комбинезона светлыми волосами и с автоматом наперевес. Точно какое-то сверхъестественное существо, карающий ангел. Она вдруг поняла то странное выражение, с которым Вэлл смотрел на нее при первой встрече. Нет, ни на минуту она не казалась гадким утенком по сравнению с ними. Она была настоящим лебедем, еще более красивым и сильным, и они склонялись перед ней. Нюта повелительно подняла руку. Аплодисменты тут же смолкли». И в наступившей тишине она произнесла одно единственное слово «Пора».